Глава четвёртая. На этот раз Роберт не успел даже удивиться. Коллеги заулыбались, а методистка заметила саркастически: "Вот-вот, прекрасная отговорка. Давайте вспомним детский фольклор, чтобы не делать свою работу. Может, вам еще бабай под кроватью мешает составлять календарно-тематический план?" "Под кроватью?" заинтересовалась Физручка. "А можно чуть поподробнее? Ход твоих мыслей мне уже нравится." «Ну все, коллеги, вмешалась директриса, – «не надо устраивать балаган, а то Роберт Александрович подумает о нас черти что. И я согласна с Кариной Павловной, отговорок можно придумать кучу, но вместо этого лучше взять и сделать все, как положено. Так что оформляйте программы и приносите, кто еще не принес. Теперь насчет дежурства по школе». Педсовет продолжался долго. Несколько раз казалось, что он подходит к концу, и темы исчерпаны. Но кто-нибудь вставлял еще одну реплику, на нее отвечали, и начинался новый виток. Роберт поначалу честно отслеживал все, о чем говорилось, и даже делал пометки. Но в какой-то момент совершенно потерял нить. Отложил блокнот и просто сидел безучастно, глядя в окно. Наконец, их все-таки отпустили. Выходя из школы, он бросил взгляд на часы. Была половина пятого, и требовалось чем-то занять подступающий «Южный вечер». А ещё не мешало бы связаться с роднёй. Наверняка ведь ждут от него рассказа о первом рабочем дне. Позвонить им по межгороду из дому? Или глянуть, что там за интернет-кафе в санатории? Роберт ещё раз припомнил карту. Подумал, что крошечный городок имеет и свои преимущества. Методистка Карина не соврала. До санатория в самом деле можно было дойти пешком. Спорт, в том числе и пешие походы, Роберт терпеть не мог. Правильно соседка Таня заметила, не спортсмен. Но хотелось поближе посмотреть город, да и рейсовые автобусы к санаторию не ходили. Через 10 минут он дошагал до окраины. Здесь было совсем уж тихо. Тишина эта казалась густой и вязкой, практически осязаемой. Время будто застыло. Одноэтажная кирпичная улица, штакетник, деревянные ставни. Вряд ли что-нибудь изменилось тут с советских времен. Разве что деревья выросли и состарились. Асфальтовая дорога, вырвавшись из частного сектора, вела через поле к лесополосе, за которой виднелись белые санаторские корпуса. Если оценивать на глазок, до них было около километра, а то и меньше. Он пошел вдоль обочины. Машины почти отсутствовали. Лишь однажды его обогнал фургон с нарисованной молочной бутылкой. Можно было бы наслаждаться прогулкой, если бы не жара». Лесополоса впереди манила, обещала густую тень. До нее осталось сотня шагов, когда вдруг сбоку налетел ветер, швырнул горячей пылью в лицо. Роберт отвернулся и сбавил шаг. Случайное облако, проползая по небу, закрыло солнце и приглушило свет. Поле вокруг показалось мрачным и неприветливым, совсем не таким, как еще минуту назад». Ощущение чуждости было столь сильным и неожиданным, что даже мелькнула мысль, а не сбился ли он с пути, не пропустил ли свой поворот. Но дорога была прямая, сворачивать было некуда. Он пожал плечами и пошел дальше, тем более, что ветер стих так же быстро, как и поднялся. Да и солнце опять засверкало в полную силу. Облако, испугавшись собственной наглости, отползало, словно побитый пес». Лесополосу он пересек быстро и подошел прямо к санаторию. Тот состоял из трех корпусов и выглядел вполне респектабельно. Молочно-белые стены, широкие лоджии, изумрудный газон у входа. На крыше виднелись спутниковые тарелки, на парковке сверкали лаком автомобили. Роберт снова достал смартфон, всмотрелся, прикрыв экран ладонью от солнца и удовлетворенно сказал «Ага, сеть появилась». Правда, сигнал был слабенький, полудохлый. Сообщение от сестры едва просочилось через WhatsApp. Хотя содержало всего три слова. Ну, как дела? Ответить и вовсе не удалось. Он побродил вдоль здания. Толку не было. Мобильный интернет по-прежнему глючил. Обнаружился санаторский Wi-Fi, но к нему требовался пароль. Короче говоря, на халяву не прокатило. Роберт потянул на себя стеклянную дверь и шагнул в фойе. Внутри была просторно, царила щекочущая прохлада. Справа регистрационная стойка и пустой гардероб. Слева стеклянная кабинка с пояснительной надписью «Запись на платные медуслуги». А в помещении по соседству через открытую дверь виднелись компьютеры. «Здравствуйте», сказала барышня из-за стойки. «Могу вам чем-то помочь?» «Да, мне бы в интернет». «Проходите в зал», она кивнула на дверь. «Там 100 рублей в час». Не хило, а если через смартфон wiфай у вас платный бесплатный но только для отдыхающих они пароль получают. барышня была симпатичная молодая она скучала и кажется ничего не имела против того чтобы потрепаться. Роберт спросил а туземцам пароль никак не страшная тайна И что для вас сделать, чтобы вы мне ее раскрыли залезть на столб и прокукарекать оттуда четыре раза. «Почему 4 «Ладно, три с половиной». «Как-то слишком интеллектуально. Может, попроще что-нибудь?» «Свозите меня в круиз на Мальдивы». «Сделка заманчивая», — признал Роберт. «Надо подумать. Интернет-то хоть стабильный у вас. Он через спутник идет, насколько я понял». «Работает, в принципе, более-менее, хотя не всегда. Все-таки к городу слишком близко, так что иногда пропадает». «Курортники реально звереют, жалуются. А мы-то что можем сделать? Пусть скажут спасибо, что хоть что-нибудь есть». Она замолчала и, глядя мимо него, изобразила стандартно кукольную улыбку. Он обернулся. К стойке приближалась толстозадая дама в розовом спортивном костюме и с физиономией опытной скандалистки. «Ну, я пойду», – сказал Роберт. «Спасибо вам». «Рада была помочь», – деревянно ответила регистраторша. Он зашел в компьютерный зал. Компов там было всего с полдюжины и только один свободный. Роберт выложил 100 рублей, уселся за монитор и оглядел соседей. Трое пацанов-школьников сосредоточенно рубились в игрушке. Хмурый мужик стучал по клавиатуре, сверяясь с записями в блокноте, а его стареющая соседка листала каталог с холодильниками. Возникла почему-то уверенность, что все эти люди – местные. Лица у них были какие-то некурортные». Роберт быстро настрочил родителям письмецо по электронной почте. «Не беспокойтесь, мол, с жильем все в порядке, с работой тоже. Сам жив-здоров, если что, звоните на городской». Скачал материалы для школы, проверил, сколько осталось времени и задумался. «Все-таки непонятно, почему об Усть-Кумске так мало сведений в интернете? Ладно, отсутствие официального сайта объяснить еще можно, но куда подевались, к примеру, отзывы посетителей санатория?» Да и сам санаторий мог бы обзавестись страницей. Или Роберт плохо искал. Надо перепроверить. Он набрал в поисковике «Усть-Кумск. Санаторий». Высветились ссылки. На первом месте – знакомая уже статья в Википедии. На втором – «Нуднейшая новость из региональной газеты еще до коронавируса». Директор санатория Б. Круглов заверил на конференции, что поток отдыхающих имеет устойчивую тенденцию к росту, а качество лечебно-оздоровительных процедур контролируется соответствующими инстанциями. Другие ссылки были не лучше. Роберт напечатал. Усть-Кумск. Мобильная связь. Опять региональные новости. Глава администрации города обсудил с губернатором вопрос о предоставлении населению современных телекоммуникационных услуг. Были предложены конкретные опции. Дата – октябрь прошлого года. Видимо, опции оказались все же не столь конкретными. Роберт продублировал свой вчерашний запрос, который пытался сделать в такси. «Усть-Кумск», «Вой», «Радио». Вообще ничего. То есть по отдельности эти слова мелькали – но нигде не упоминались в одном контексте, как будто пользователи сети старательно обходили тему за километр. Или какой-то супер админ безжалостно удалял любые зацепки. Ну да ну да, большой брат не дремлет, государево око бдит. Это был полнейший абсурд, но Роберт почувствовал себя неуютно, опасливо покосился на дверь. Воображение тут же нарисовало картинку. Тяжелый топот, свирепый мат, в проем врываются безлико черные люди. Работает спецназ, мордой в пол. И бронированный фургон у крыльца. И вертолет над крышей. Секунды текли, но никто не вламывался. Роберт подумал. А если самому написать? Выбрать нормальный форум и перечислить факты. В городе вой, мобильный кирдык, рассказы о ведьмах. Да, вот именно. Перечислите, посмотреть, удалят сообщения или нет. Глупее всего, пожалуй, получится, если не удалят. Он ведь просто утонет в потоке издевательских комментариев. Тролли завалят его советами а «покупайте шапочки из фольги» или «остерегайтесь насильников-рептилоидов с планеты небиру Оно ему надо. Мало своих забот. Он ведь и сам бы долго смеялся, если бы прочитал про аномальную зону с ведьмами в каком-нибудь Мухосранске. Такие сюжеты больше подходят для подросткового сериала. Кстати, о сериалах. Роберту вспомнился вчерашний отрывок фэнтези, увиденный по ТВ. Опять разобрало любопытство. Что же это за фильм такой? Теперь с интернетом появилась возможность выяснить. Было бы совсем просто, если бы вчера обратил внимание, по какому каналу шла передача. Заглянул бы сейчас в телепрограмму и все. Но можно и по цитатам. Ну-ка. Он напряг память и написал. «Операторы стихий с восьми континентов». Нажал на «Ввод». Компьютер задумался. Что-то тихо поскрипывало, будто там под кожухом моноблока были не микросхемы, а шестеренки. А когда страница все же сменилась, на экране возникла надпись. «Невозможно установить соединение с сайтом. Проверьте подключение к интернету». «Да йо!» – обреченно выдохнул один из пацанов-геймеров. «Ага!» – поддержал другой. «Следите за языком, молодые люди», – сказала пожилая мадам. «Хотя по смыслу вы правы. Это безобразие. Мы платим такие деньги». Мужик, сидевший рядом с ней, молча встал и вышел. Видимо, уже имел опыт и не рассчитывал, что интернет вернется незамедлительно. Роберт тоже поднялся, испытав разочарование пополам с облегчением. Проблема поисковых запросов решилась сама собой. Или, если угодно, сделалась принципиально неразрешимой». В практическом плане это было одно и то же. Он хотел опять подойти к словоохотливой регистраторше, но та была занята. Разбиралась с семьей курортников, которая только что приехала на такси, и теперь голдя толпилась у стойки. Само такси, развернувшись у крыльца, поспешно газануло и скрылось. Роберт побрел домой. Лесополоса, поле, частный сектор. Ненавязчиво оформилась мысль, что каждый день ходить в санаторий он точно не собирается, Разве что раз в неделю, если возникнет необходимость. Прелесть сетевой жизни слегка тускнеет, если надо ради нее переться за три версты. «Здрасте, Роберт Александрович!» крикнула девчушка с косичками, ведущая таксу на поводке. Он кивнул и подумал. Ну вот, дожился, уже на улицах узнают. Врастание в среду идет пугающим темпом. А ведь всего-то сутки назад сошел с поезда. У подъезда он встретил казачку Катю. Она принарядилась, подкрасилась и выглядела теперь заметно старше своих шестнадцати. Если бы Роберт видел ее впервые, принял бы как минимум за студентку. «А я к Танюхе», — сообщила она, хотя он не спрашивал, — «хотим погулять сегодня, расслабиться». «Расслабиться? Вы, по-моему, в школе не особо и напрягались, а до этого вообще каникулы были». «Ничего вы не понимаете, Танька с парнем своим поссорилась». «И ты ей теперь оказываешь психологическую поддержку?» тип того. А у вас, Роберт Александрович, есть невеста?» «Ты, Катя, чересчур любопытна и совершенно без комплексов, как я погляжу». «Не, ну о чё мне комплексовать?» «Спросила просто для поддержания разговора». «Ладно, иди уже, говорливая. Татьяна там извелась, наверное, без твоей квалифицированной опеки». Она фыркнула и заметила укоризненно. «Вот зря вы прикалываетесь». Танька на эмоциях постоянно, хочет, чтобы были серьезные отношения. А Антон нормальный пацан, но еще ребенок. Роберт чуть не заржал. Катя, не обратив внимания, перечисляла претензии к однокласснику. Кто на рыбалку свалит, то книжки читает целыми днями, фэнтези всякое. Фэнтези? Ну, вроде сказок, знаете, эльфы там, императоры, колдуны. Да еще и сам пытается сочинять, показывал нам с Танькой однажды, Про какую-то башню, которую на острове строят. Приемник магии, что ли? Фиг разберешь. Ну вот, а Танька... Стой, погоди. Забавное совпадение. Это фанфик у него, как я понимаю. Чего-чего? Фанфик. Сочинение по мотивам другой книжки или другого фильма. Я буквально вчера видел что-то такое по телевизору. А, без понятия. Может и по мотивам. Какая разница? Мается дурью в общем. Хотя по виду здоровый лоб. Скоро женить пора. «Катя, не увлекайся!» «Что, Роберт Александрович, заболтала вас? Извините!» «Ладно, я тогда побегу, а завтра в школе увидимся, да?» «Куда ж я денусь теперь?» Катя зашла в подъезд, а Роберт задержался на улице. Вспомнил, что надо еще сходить в магазин докупить продуктов. И минералки. Она тут местная, из источников, а пить хочется постоянно. Вернувшись домой, он сразу же свернул крышку с только что купленной пластиковой бутылки. Та зашипела, обрызгала ему руки, но это было даже приятно. Пузыристая вода щекотала горло, прохладно проваливалась внутро, а он все глотал ее жадно и торопливо, пока не защипала в носу. Отдышался, крякнул и шагнул на балкон. Южный день угасал. Солнце лежало малиново-красной пуговицей на бледной ленте заката. Край степи потемнел, горизонт прорезался четче. Тополя из частного сектора метали длинные тени к пятиэтажкам. Роберт смотрел, вспоминал и сравнивал с тем, что было не так давно. Он любил Питер. Жизнь там имела совершенно особый привкус. Короткое лето, сон, бесконечный осенний сплин, камни, пропитанные историей, скованная нева, туман, фонари, хохочущая однокурсница Настя. Многое там могло его удержать. Но вышло так, что он теперь здесь – Посреди степи, в городишке, где происходят странные вещи. Выбор сделан. Прошлое в прошлом. Дождавшись, пока сумерки окончательно загустеют, он перебрался в комнату и сел на диван. Рука нащупала пульт. После приступа ностальгии требовалось отвлечься, занять мозги чем-нибудь другим. Новости, детектив, мультфильмы, концерт, погода, ток-шоу, комики, снова новости, магазин на диване, теннис. Минуточку. Вчера он долго смотрел спортивный канал, причем, кажется, вот именно этот. А по соседству был сериал про башню. Вот и отлично, пора прояснить вопрос. Иначе получается непорядок. Шустрые школьники уже даже фанфики пишут, а их учитель все пропустил. Итак, Роберт нажал на кнопку. Изображения не было, лишь завеса помех. Паблом? Нет, в тот раз ведь помехи тоже ушли не сразу. «Надо подождать». Он вдруг ощутил волнение. Подался вперед и замер, не отрывая взгляд от телевизора. Электрический снег, застящий экран, начал ослабевать. Сквозь него прорисовывалась картинка. Но не башня из сериала, а другая постройка, современная и знакомая. Шел, похоже, документальный фильм. Экран очистился окончательно, появился звук. Роберт прислушался. И не поверил своим ушам.